Глава 10. Окно с противоположной стороны полностью открыто, так как повязка не спасает в таком замкнутом пространстве. Запах все равно пробивается даже при открытом окне, даже при ночном ветре, который хлещет по лицу и будто пытается выдуть из машины все лишнее. Он сладковатый и тяжелый, такой что оседает где-то в горле и не дает дышать полной грудью. Я ловлю себя на том, что до шуртом Коротко и глубоко, словно это может помочь. Ветер дарит нужный холод. Лучше так, чем этот запах позади меня. Лучше чувствовать холод, чем... Помнить. Думаю о том, чтобы свернуть, так как есть другая дорога, не такая популярная, как эта. Она должна вывести к ближайшему городку от дома родителей Райана. Сомневаюсь некоторое время и все же еду по старому маршруту. По тому, где я уже была. Где я знаю, где перевернутый грузовик, где завал, где лучше притормозить. Пусть страшно, но хотя бы предсказуемо. Проезжаю то место, где осталось тело Стива. Я не помню точного местоположения, но узнаю по некоторым ориентирам, на которые тогда обратила внимание. Первый город уже значительно опустел. По крайней мере, даже тех же безумных уже не такое количество. Я стараюсь не смотреть на них дольше секунды. Они уже не пугают, так как раньше, и от этого становится по-настоящему жутко. Подъезжая ко второму, я машинально бросаю взгляд на панель. Стрелка бензина. Ее положение мне не нравится. Да, мне хватит, чтобы добраться до дома родителей Райна. даже чуть останется, только вот чуть – это не запас. Это насмешка. Если там будет опасно, если придется уезжать, если придется бежать, тогда топлива не хватит. Пальцы сильнее сжимают руль, а сердце неприятно сжимается, будто кто-то осторожно, но настойчиво сдавливает его изнутри. Заправка. Мне нужно заправиться. Разумом я это прекрасно понимаю, но лучше это сделать сейчас, когда все относительно спокойно, чем откладывать на потом, но все равно боюсь. Останавливаться значит быть уязвимой. Выйти из машины, стоять на открытом месте, слушать тишину и ждать, не раздастся ли где-нибудь рядом этот проклятый звук шагов. Поэтому, как бы мне ни хотелось, но лучше это сделать именно сейчас. До того момента, как я доеду до конечной точки. Конечной ли? Не знаю. А что, если там уже небезопасно? Может быть, безумные уже добрались туда, и их там слишком много, чтобы я смогла спокойно находиться в том доме и дожидаться Акселя? Черт. Не знаю, куда поеду, если дом Райана окажется небезопасным. Эта мысль крутится в голове снова и снова, оседая неприятным осадком. В академию к брату? Тысяча миль. Тысяча. Это даже не план, это фантазия человека, у которого закончились варианты. А больше мне и некуда податься. Если только людей точно эвакуировали, значит их куда-то увозили в безопасное место. Может быть в бункеры? Это я делаю выводы, исходя из того, что другие безопасные места кажутся мне уже небезопасными. Или, может быть, корабли? Эти существа умеют плавать? Не думаю. Но проверять не хочу. Сворачиваю на другую улицу, следуя за указателями, где находится заправка, и вскоре уже вижу ее. Большая, освещенная, с широким навесом и стеклянным магазином сбоку. Не та тесная будка, куда мы заезжали с Райаном. Это выглядит почти нормальной. Слишком нормальный для мира, который развалился за сутки. Сбавляю скорость заранее, всматриваюсь. Никого. Ни движущихся фигур, ни мелькающих теней. Только пустые колонки и мигающая лампа над входом. Останавливаюсь и некоторое время так и сижу в салоне автомобиля, продолжая за всем наблюдать. Да, вдалеке вижу мелькание человеческих силуэтов, но похоже, что они меня не слышали. Проходит минут пять, когда я выхожу, забирая с собой ключи. Окно предварительно закрыло. Револьвер остается за поясом. Я держу его ладонью, пока другой рукой беру пистолет и втыкаю в бензобак, слыша гул топлива. Я оглядываюсь каждую секунду. Спина напряжена так, будто меня вот-вот ткнут пальцем между лопаток. Никого. Пока. Мысленно отсчитываю про себя секунды, чтобы хоть как-то отвлечься. Кажется, что проходит целая вечность, когда наконец-то пистолет отстреливает, поэтому вынимаю и убираю на место. Взгляд снова утыкается в магазин. Большие окна, полки, пространство. Да, в доме Райна есть еда, но при условии, что я могу туда не попасть, то мне нужно запастись. Лишним это точно не будет. Выдаю кивок самой себе и уже направляюсь с оружием в руке прямо к этому магазину, двери которого автоматически разъезжаются в стороны. Похоже, что-то еще работает. Прохожу вперед на несколько шагов. И сразу же движение. Не один. Несколько. Тени между стеллажами медленные, дерганные. Головы поворачиваются почти синхронно. Они слышат и понимают. Черт. Я отступаю на шаг, потом еще на один, поворачиваясь и одновременно оглядываясь по сторонам. Нужно что-то, что угодно. Выстрелить? Будет шумно, могут сбежаться и другие, что поблизости, а я не знаю, сколько их тут. Глаза цепляются за стойку с инструментами у стены, металлический стеллаж, молоток, тяжелый. Отлично. Ноги сами уже несут в ту сторону, когда все они кидаются за мной, снося все, что попадается им по пути. Но что странно, они почти не кричат. Только слышу их рычание. Я хватаю молоток в тот момент, когда слышу чужое дыхание за собственной спиной и разворачиваюсь тут же, замахиваясь. Удар! Не думаю. Просто бью прямо в голову. Брызги крови попадают на меня, но успеваю зажмуриться. Следующий уже рядом. Он странно открывает рот, словно хочет закричать. Я отступаю снова. Удар! Еще! Звук глухой, липкий, но не выстрел. Третий пытается схватить меня, пальцы скользят по одежде. Я вырываюсь, спотыкаюсь, но удерживаюсь на ногах и снова бью, пока он не перестает двигаться. Три раза прямо по голове, слыша странные треск и понимая, что проломила ему череп. Тишина возвращается слишком резко. Я замираю посреди магазина, молоток все еще в руке, грудь ходит ходуном. Один вдох, второй. Вроде бы тихо. Ни шагов, ни рычания, ни новых силуэтов в окнах. Я стою так еще несколько секунд, прежде чем позволить себе моргнуть. Отлично. Шепчу я, сама не зная кому, издуваю сдуваю прядь волос, что попало на лицо. Просто отлично. И только тогда понимаю, что руки дрожат. Не сильно. Контролируемо. Только сложно осознать то, что я расправилась с этими существами с помощью молотка. Мне кажется, это более жестоким, чем просто выстрелить. Молоток в крови. Смотрю на него и понимаю, что данный предмет стоит забрать с собой. Лишним не будет. Так, ладно. Теперь нужно сделать то, зачем я сюда и пришла. Обхожу трупы и беру корзину, в которую складываю все то, что кажется мне нужным. Не только консервы, воду и другое продовольствие, но и средства гигиены. Например, зубную щетку, пасту, шампунь, мыло, дезодорант и прочее. Полки во многих местах пустые, значит, кто-то еще решил запастись. Набираю максимально много, даже кладу то, что может не пригодиться, просто складываю с мыслями на всякий случай. Дома или в машине уже разберусь более подробно. Молоток кладу сверху в корзину и уже с ней выхожу к машине, замечая неподалеку безумного, пока не увидел меня. Человеческий крик раздается в то самое мгновение, когда я уже почти сажусь внутрь, Тот безумный моментально реагирует, а я точно знаю, что крик принадлежит человеку. Он более громкий и отчаянный. Даже если бы я рискнула помочь, то все равно не знаю, откуда именно кричат. Поэтому я завожу двигатель и уезжаю. Испытываю ли я чувство вины? Нет. Я уже пыталась помочь, и итог был один. Если кричат, значит, кто бы это ни был, уже с большей долей вероятности труп. Жму на газ сильнее, чем нужно, и машина рвется вперед с рывком, будто тоже хочет поскорее убраться отсюда. Сердце колотится неровно, а в горле першит то ли от запаха, то ли от мыслей, которые я упорно пытаюсь не формулировать в слова. В зеркало заднего вида смотрю почти машинально и сразу же жалею об этом. Из здания неподалеку выбегают люди, две женщины. Я вижу их слишком четко, как одна спотыкается, как другая оборачивается и машет руками, отчаянно, широко, так, будто может дотянуться до меня сквозь расстояние стекло и мой страх. Они кричат. Я не слышу слов, но смысл понимаю и так. Практически читаю по губам. «Помогите, подождите, пожалуйста». Я поджимаю губы так сильно, что чувствую металлический привкус крови. «Простите». Шепчу я сама, не зная, кому именно. Им. Себе. Миру, который докатился до этого. Почти сразу из дверей из-за угла вываливаются безумные. Слишком быстро. Слишком много. Они двигаются рваными неестественными рывками, как сломанные игрушки, которых завели в последний раз. Одна из женщин не успевает. Я вижу, как ее хватают за руку. Как она выворачивается, как открывают рот в крике, которые я уже не слышу, так как слишком далеко... Да и, наверное, это к лучшему На моменте, как одну из них кусают Отвожу взгляд и заставляю себя Сосредоточиться на дороге Я бы не успела Даже если бы остановилась Тоже не успела бы Даже если бы вышла с револьвером Их слишком много Ищу ли я оправдание? Возможно Но это не только оно Но и здравый смысл Руль в руках скользкий от пота Я еду и еду Оставляя за спиной город, заправку, крики которых больше не слышно. Только ровный гул двигателя и ночной воздух, врывающийся в открытое окно, что я открыла чуть ранее, холодный и почти чистый. Я дышу им жадно, будто пытаюсь смыть с себя то, что увидела. Спасти всех невозможно. Иногда даже невозможно спасти вообще никого, кроме себя».